Теперь нам предстоит рассмотреть факты, которые позволяют увидеть основу происходившего в 20 веке и происходившего в средние века, суть этих событий. И здесь нам встретятся некоторые другие тайные общества, рука об руку взаимодействующие с иерархами Ватикана, и мы увидим тех, для кого сами высшие иерархи Ватикана иезуиты были только верными солдатами, исполнителями приказов. Пространство, идеология и география тайных связей теперь расширяется перед нами, объединив Запад и Восток.